«Теперь посмотрим, что мы тут имеем». Стоило Сэбайюсу открыть дверь 805-го номера, Тквин в отвращении наморщил нос. «Стало быть, вот этого мне будет не хватать на пенсии». Эйнсли только помотал головой в ответ. «Это и в самом деле тошнотворно. Запах смерти, прогорклая вонь, от которой никуда не деться на месте убийства». Особенно, если из открытых ран вытекло много крови. Оба детектива пометили в блокнотах время, когда вошли в номер. Теперь до самого окончания следствия им предстояло фиксировать на бумаге каждый свой шаг. Трудоемко, но крайне важно. Позднее в суде адвокаты не приминут поставить под сомнение их способность запоминать детали, не прибегая к записям но поначалу они просто застыли, пораженные чудовищной картиной. Две кровавые лужи, начавшие подпекаться по краям, два обезображенных, уже тронутых разложением труп. Любой начинающий детектив из отдела убийств первым делом узнавал на практике, что как только жизнь покидает человеческое тело, его распад происходит поразительно быстро. Стоит сердцу перестать разгонять кровь по жилам, как мириады микробов обращают плоть в тлен. энсли хорошо помнил, как один судебный медик со стажем в запале кричал «гниль, дерьмо, вот что такое труп». Мы в нем порылись и узнали все, что нужно. Лучше как можно быстрее от него избавиться. Человеческие останки необходимо тут же сжигать, это оптимально. Кому захочется развеять прах по ветру, бога ради, никаких возражений. А вот гробы, могилы, кладбища — чистое варварство. Земле можно найти гораздо лучшее применение. 805-й номер был вдобавок основательно разгромлен. Стулья перевернуты, постельные принадлежности скручены жгутом. Одежда убитых разбросана по всей комнате. Радиоприемник на подоконнике продолжал грохотать. «Когда вы вошли сюда в первый раз, что передавали?» — спросил квин обернувшись к Себайус. «Примерно то же, что и сейчас. И охранник из отеля говорит, что слышал эту музыку. Сдается мне эта станция «Металл-105».» «Спасибо», — кивнул Квинн, черкнув в блокноте. «Сын обожают эту муть, а я лично от нее моментально зверею». Эйнсли в этот момент уже настукивал кончиком пальца по кнопкам мобильного телефона. За трубку аппарата в номере 805 нельзя было браться, пока не сняли отпечатки пальцев. Первым делом он связался с группой экспертов-криминалистов, одним из штатских подразделений управления полицией Майами, чьи сотрудники работали по контракту. На них должна была лечь техническая часть осмотра места преступления. Они сфотографируют здесь все, вплоть до мельчайших улик, которые неопытный глаз даже не заметят. Снимут отпечатки пальцев, соберут кровь на анализ и все прочее, что может понадобиться сыщикам. Важнее всего было сохранить место преступления в неизменном виде до прибытия криминалистов. Один случайный человек, оказавшийся здесь, Мог уничтожить важную улику, и конец. Преступление не раскрыто, убийца разгуливает на свободе. Случалось, что такими профанами оказывались высокие полицейские чины, которые вообще любят выезжать на убийство, движимое любопытством чистейшей воды. Поэтому уже давно действовало правило, что только ведущий следователь – Из отдела по расследованию убийств распоряжается на месте преступления, пусть он из самого младшего чина в полицейской табеле о рангах. Затем Эйнсли позвонил с докладом своему начальнику, рейтенанту Ньюболду, который был уже в пути, чтобы лично присутствовать при начале расследования. Сделал запрос в прокуратуру штата, чтобы выслали своего представителя. Убедительно попросил пресс-службу взять на себя журналистов, осадивших отель. Как только криминалистическая экспертиза закончит работать с трупами, Эйнсли отдаст их медику. Чем раньше он осмотрит тела, тем лучше для следствия. Потом трупы отвезут в окружной морг, произведут вскрытие, при котором будет присутствовать Бернард Квинн.